18 Проснулся я от странного звука, словно кто-то рвал бумагу. Открыл глаза, в номере никого не было. Спецкор отсутствовал, но на столе посреди мусора, оставшегося от вчерашнего веселья, лежал сверток с дубленкой, купленной алы. Впрочем, нет, он не лежал, а покачивался и пульсировал, будто внутри сидел огромный цыпленок, старающийся выбраться наружу из огромного перетянутого шпагатом бумажного яйца. Обертка в нескольких местах уже лопнула, и с громким треском «Он и разбудил меня!» Появлялись все новые надрывы. Вдруг веревки окончательно разорвались, листы бумаги опали, и дубленка, свернутая в замысловатый замшевый эмбрион, медленно начала расправляться. А потом также медленно поползла в мою сторону, не задевая почему-то бутылок и бокалов, загромождавших стол. Боже, какой дурацкий сон, подумал я, перевернулся на другой бок и накрылся одеялом с головой. Сразу стало тепло и спокойно. Но я рано обрадовался, одеяло было содрано, и дубленка медленно навалилась на меня своим душным меховым нутром. То, что я принимал за толстые складки, оказалось тугими страшными мускулами, а мягкие пушистые манжеты из ламы вдруг сжали мое горло с удушающей силой, словно это были тиски, на которые зачем-то надели пахнущие нафталином меховые чехлы. И я понял тогда, что вся моя глупая жизнь, прошлое, настоящее и будущее не стоит одного единственного свободного глотка воздуха. Манжеты немного ослабили нажим, видимо, чтобы удобнее перехватить мое горло. «А-а-а!» – захрипел я. И тут из нежного меха, как из кошачьей лапы, выдвинулись и впились в мое горло острые холодные когти. Я даже ощутил, как они сомкнулись там внутри моей гортани. Сомкнулись с хрустом. Боже, какой дурацкий сон, подумал я, очнувшись. В горле першило. Шампанское вчера было холодное. Глаза резало от похмельного непросыпа. А в том месте, где у непьющих находится желчный пузырь, у меня сидел тупой деревянный гвоздь. Во рту была гадкая скрежещущая сухость, но тело, тело мое переполнялось томительно счастливой ломотой. Проснулся я в номере Аллы. Сама належала лежала на соседней кровати, и в промежутке между подушкой и одеялом виднелись ее золотистые пряди. Наверное, все-таки подкрашены, потому что у корней волосы были темные. Выходило, что сам я расположился в пейзанкиной койке. И действительно, от налочки доносился запах ее незатейливых духов, типа «Быть может!» меня чуть замутило. В окне светлело утро, и, судя по неуловимым солнечным приметам, не такое уж раннее. Я пошарил на полу рядом с кроватью. Почему-то запомнилось, что часы были последним из всего, что я сорвал с себя вчера вечером. На циферблате значилось 9.18. «Дубленка!» — похолодел я и понял вещий смысл страшного сна. Зубная паста показалась мне унизительно мятной, а вода ядовито-мокрой. От рубашки несло кислым табачищем, а пиджак и брюки одевался я почему-то именно в таком порядке, пестрели пятнами и подтеками. «Погуляли», — думал я, — причесываясь перед зеркалом и разглядывая бледнолицее, воспаленно-глазое существо, лишь отдаленно напоминающее программиста ВЦ-алгоритм Константина Гуманкова. Горько разочарованный, и своей наружности я тихо, чтобы не разбудить Аллу, направился к двери. «Костя, подожди!» Я оглянулся, она сидела в кровати, трогательно придерживая одеяло у груди. Хотя, конечно, после праздничного утра не украшала ее, я, тем не менее, вместо обычного постфактумного унылого раздражения почувствовал радость и нежность. «Подожди», — повторила она, по-детски кулачками протирая глаза. «Я с тобой. Я сейчас встану». «Не нужно спи», — ответил я, хотя мне томительно хотелось увидеть, как она поднимется и встанет передо мной, потому что ночью, обладая ее ноготой, я так и не увидел этой ноготы. «Не нужно», — повторил я. «Хорошо», — сказала она. «Только не перепутай. Станция КД...» «Не перепутаю. Возвращайся скорее». «Да». «Ты еще не разучился?» — улыбнулась она, имея, конечно, в виду то, как вчера, смеясь и дурачась, учила меня целоваться, а потом вдруг заплакала. «Нет». «Тебе было хорошо?» Да. «Да, мне было хорошо, очень хорошо, хорошо, как никогда раньше. И по коридору я шел, словно окутанный нежным коконом из ее запаха. Слов, поцелуев, вздохов, движений, прикосновений, недомолвок. Я даже не шел, а парил внутри этого сводящего с ума кокона. На коврике возле номера Пипы Суринамской дремал Гегемон Толя. Развязанный галстук лежал рядом с ним, как ручная кобра. «Сколько времени?» – спросил он, открывая глаза на мои шаги. «Время детское», – посоветовал я, спи. Да вроде выспался. Не пустила, посочувствовал я. Не. Чем мотивировала? Сказала, по калибру не подхожу. Не очень огорченно признался Гегемон Толя. Мой легкий невидимый кокон, легко прыгая со ступеньки на ступеньку, влек меня вниз, в холл и дальше к стеклянным дверям. Месье Хуманков... Я заставил мой кокон в самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с каким-то отпечатанными принтером цифрами. Моего троглодитовского знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять в руках у меня счет за вчерашнее шампанское. А колонка цифр, как подсказал мне мой задрожавший внутренний голос, складывается из непосредственного стоимости вдовы клико, услуг вызванного номер элегантного официанта, ночной наценки и так далее. Я знал вчера, на что шел, и был готов ко всему, кроме итоговой суммы. 298 франков. Мой сладостный кокон внезапно растаял, словно произошла разгерметизация скафандра. Я оцепенел в ледяном космосе безжалостной действительности. А клерк смотрел на меня с таким доверчивым добродушием, что я молча вынул три заветных Делакруа и протянул их, по возможности, небрежно. Клерк поблагодарил, вернулся за конторку, подстрекотал на компьютере и отдал мне сдачу две никелированные монетки с женской фигуркой, разбрасывающей цветы свободы. «Свобода приходит на Гая». Медленно шагая по улице, я думал о том, что если мстительная супруга моя Вера Геннадьевна узнает, как пошло пропил я ее дубленку, она просто медленно живет меня со свету. Но даже если она не узнает этого, то все равно возвращение с пустыми руками повлечет за собой длительную полосу внутрисемейного террора. Ну и пусть. Уйду в подполье, почаще и подольше буду стоять в Рогалетто, в крайнем случае. Поживу у кого-нибудь из холостых сослуживцев. Или уйду совсем». Нет, серьезно, уйду и все. Свобода приходит нагая, сказал я довольно громко. Француз, аккуратный шваброчкой мывший тротуар возле своего магазинчика, посмотрел на меня с удивлением. А почему, собственно, свобода? Это женщина, разбрасывающая цветы. Свобода, это мужчина со шваброй в руке, подумал я, и почувствовал, как вокруг меня снова начинает сгущаться мой нежный кокон. В супермаркете, том самом, куда нас возили в первый день, было малолюдно. Я решительно приблизился к прилавку с бижутерией и, ткнув пальцем в заколку махаон, сказал продавщице только одно слово. «Это».